Пролог. Однажды гадалка мне сказала, что я рождена для блеска, и я взяла на вооружение эти слова, закрывала глаза и представляла, как мой образ витает в фантазиях представителей сильного пола. Мужчин всегда привлекала моя внутренняя уверенность в себе. Они же, как дети, тянутся к тем, у кого нет проблем. Любому нормальному человеку комфортнее рядом со счастливым человеком. Всегда хотелось, чтобы от меня исходили флюиды моей внутренней красоты. Именно поэтому я иду по жизни с улыбкой. Я знала, что если я хочу быть счастливой, то не стоит полагаться на мужчин. а Лучше и надежнее полагаться на собственный ум, обаяние и сексуальность. А свои внешние недостатки можно превратить в достоинство. Закон жизни. Мужчины любят активных женщин. Так что надо действовать, а не ждать у моря погоды. Ведь она бывает ветреной или дождливой. Нельзя подчиняться прихотям мужчины. Это мужчина должен выполнять капризы женщины. В конце концов, мама родила меня не для этого, чтобы я с утра до ночи стояла у плиты. Я научилась любить себя, а значит, со мной лучше не качать свои права. Как ни крути, но чтобы удержать мужчину, Нужно быть немного стервой, жить по своим законам. Надо оставаться недочитанной книгой, чтобы мужчине хотелось узнать концовку. Кстати, в моем случае это еще никому не удавалось сделать. Одним словом, нужно быть незаурядной личностью. А Лично я не верила, что семейная жизнь наполнена только приятными моментами. Все приятности бывают только на первых порах семейного счастья. Не скрываю, у меня было много мужчин, но я всегда умело проводила генеральную уборку в своей личной жизни, чтобы понять, сколько времени я теряю на тех, кто мне абсолютно не подходит. Когда-то думала, что обойдусь без любви. Я вполне самодостаточно и могу прожить без этого чувства. Но это был просто способ избежать душевной боли. Позже я пришла к мысли, что обязана мыслить позитивно. Иначе всю жизнь буду одна. Я научилась избавляться от плохих мужчин и пресекать недостойное отношение к себе. Для этого мысленно создала образ положительного мужчины и постоянно занималась собой. Уж я-то знаю, что себя нужно любить, не понимая женщин, которые не ценят себя. Им постоянно хочется себя исправлять, переделывать. Высокая самооценка не зависит от возраста, от внешности или материального достатка. Ни в коем случае нельзя себя критиковать и винить за прошлые ошибки, ведь только счастливый человек может сделать счастливым окружающих. Я умею задеть струны мужской души и знаю, что с мужчиной нужно обращаться с помощью кнута и пряника. Когда чувствую, что завоевываю сердце поклонника, сразу отдаляюсь, начиная реже встречаться». Ведь представители мужского пола всегда стремятся получить то, что сложнее достается. Я никогда не ухаживаю за мужчинами, позволяя им самим проявлять инициативу. Умею быть разной, удивлять и ни в коем случае не зависеть от другого человека. Для меня очень важны самостоятельность, индивидуальность и, конечно, раскованность в сексе. Ведь постель — это не место для недосказанности. Нельзя стыдиться своего тела, каким бы толстым или худющим оно ни было. Раньше я допускала одну существенную ошибку. Взваливала на себя слишком много и строила отношения с мужчинами, которые ничего не могли мне предложить. Я пыталась тащить на себе неподъемный и непонятный воз. Только потом поняла, нельзя раздаривать себя потребителем. Я слишком долго себя лепила, чтобы так бездарно к себе относиться. Я могла стать не просто красивой, но женщиной с глубоким содержанием. Я умею жить с блеском в глазах, со счастьем в душе и с надеждой в сердце. Даже если у меня ничего нет, я не отчаиваюсь, ведь в моих руках сама жизнь. Я всегда позитивна и никогда не показываю слез. И если со стороны я кажусь беспомощной и беззащитной, то в душе-то я знаю, что я не такая уж бедная овечка. Я научилась жить настоящим и не прятаться в свою скорлупу. Чтобы ощутить счастье, нужно побывать в пустоте. Я приучила окружающих думать, что у меня всегда все хорошо. Не люблю говорить о своих проблемах, потому что понимаю, никому кроме меня до них нет дела. Для других у меня все должно быть в лучшем виде. Я не боюсь расставаться с ненужными людьми, обрывать связующие нити и идти своей дорогой в безликом одиночестве пустых улиц, куда глаза глядят. Я постоянно кого-то теряю, а потом этот кто-то пытается сделать мне больно. За что? Я часто размышляю об этом. За то, что сама выбираю, с кем проводить время, с кем жить и кого любить. Мне нравится быть сильной, энергичной и не иметь ни одной свободной минуты, а, может быть, даже падать от усталости, ощущая полную удовлетворенность жизнью. Поклонники почти всегда вспоминают меня с обидой. Наверное, потому что не удалось меня приручить. Я привыкла приходить домой, зная, что меня никто не ждет. Я привыкла прислушиваться к биению своего сердца, зная, что оно одиноко. В отличие от других, я не страдала и не страдаю от того, что одиноко. Мир замечательный, пока я дышу, и если дышу одна, то это лишь повод насладиться тишиной. Отношения заканчиваются, когда встречи переходят просто в телефонные звонки. Слово «любовь» не упоминается даже в контексте. Обман становится нормой. Доверие подорвано. Единственный выход – расставание. Я не хочу вымаливать любовь, прощать жадность, невнимание, хамство – И, конечно, предательство. Если прощать такое, можно запросто потерять уважение к себе. Это нормально, оценивать мужчину по его возможностям. Мужчины почему-то считают, что они все востребованы. И их женщины с руками оторвут страшных, пузатых, пьющих, безнадежных, паразитирующих за счет слабого пола, живущих только в свое удовольствие. Так не бывает. Когда о женщина вытирает ноги, она разрушается эмоционально. И даже если я сомневалась в своем решении, то собираю волю в кулак. Счастье не зависит от того, есть ли рядом мужчина или нет. Глупо думать, будто с потерей поклонника жизнь теряет смысл. Что если нет рядом сильного плеча, то женщина неполноценна. Я способна наслаждаться жизнью по праву рождения. Я умею просыпаться одна и чувствовать, что счастлива как в детстве, от пьянящего чувства жизни. И мне хочется улыбаться от радости и тогда, когда все мои страхи отступают, превращаясь в силу. Меня больше ничто не разрушает, и все происходящее приобретает совсем другое значение. А еще я не люблю правильных людей и считаю, что скелеты в шкафу — делают человека более привлекательным и интересным, даже если эти скелеты не вписываются в общепринятые моральные нормы. Мне нравится жить на грани, на подъеме, на вздохе. Я на дух не переношу ограниченных морализаторов. А еще я считаю неправильным выражением «счастье не купишь». Деньги – это комфорт и защищенность, то есть составляющие счастья. Есть только одна вещь, которую действительно нельзя купить. Это мозги. Да, не в деньгах счастье, но гораздо проще быть счастливым, если они есть. А еще меня убивает пословица «С милым рай в шалаше». У моей подруги на прокорм милого уходит куча денег, потому что он у нее большой. Это пословица вообще за гранью добра и зла. Не уверена, что чьи-то дети скажут спасибо за то, что кто-то будет растить их в этом шалаше. Я умею быть незаметной, выделяться в толпе, блистать. Роли второго плана не для меня. В театре жизни мне выпал шанс сыграть главную роль. Временами я примеряю чужие образы и чужие судьбы. Но больше всего мне нравится писать сценарий собственной жизни. Если мужчины устанавливают для меня правила игры, я их принимаю. Но при этом не терплю смены правил по ходу игры. В таких случаях я становлюсь безжалостной. Я научилась ставить точку там, где долгое время ставила запятую. Возможно, теряю что-то дорогое, но так нужно. Я закрываю одну главу своей жизни и начинаю другую. Когда мне говорят «люблю», я тут же думаю... На что этот человек готов ради меня? Сможет ли он простить мне даже самую страшную ошибку? Мужчины привыкли разбрасываться словами. Подтвердить эти слова в реальной жизни могут немногие. Может, права моя мама, утверждая, что случайными в жизни бывают только браки. А любовник должен быть человеком надежным. Одиночества не боюсь, ведь я сама большая ценность, которую никому и никогда не позволю топтать ногами всю свою жизнь я стремилась к тому чтобы в моей душе жили и пламя и лед меня невозможно к чему-либо принудить когда-то мои карманы были пусты и за душой не было и гроша но я ходила с гордо поднятой головой как королева. Я досконально изучила мужскую психологию и научилась демонстративно пренебрегать мужчинами, обладая огромной, зачастую разрушительной энергетикой. Большую часть жизни я посвящаю изучению поведения мужчин и работаю в этом направлении как профессиональный специалист, ведь проколы для меня недопустимы. Я не считаю себя охотницей за мужчинами или куртизанкой потому что меня невозможно купить или продать, так как только я могу распорядиться собственной судьбой. Я никогда не искала мужского внимания, потому что всегда следовало дьявольскому завету. Наступит момент, и нужный мне мужчина сам предложит себя. Наверное, это от того, что я слишком уверена в себе, и ничто не может сбить меня с выбранного пути». Я не страшусь мнения окружающих и не боюсь выставлять себя на показ. Частенько из-за моей неординарности люди впадают в ступор от непонимания, как себя вести и чего от меня ожидать. Мужчины зачастую недоумевают, как это у меня получается легко заманить их в любовные сети, а потом с такой же легкостью отпустить. Я пыталась построить тихое семейное счастье, но моя натура... Рушила все на корню, а затем я приходила к мысли, что мне это и не нужно. Тихое семейное счастье всегда представлялось мне цепями и ненужными обстоятельствами. Я научилась жить без любви просто время от времени, испытывая страсть. Любовь — возвышенное чувство собственности, которое люди в оправдании своей слабости покрыли вуалью высоких идеалов. Ослепленные эгоизмом, они хотят растерзать сущность другого человека и приспособить его для достижения собственного счастья. Вы не все умеют относиться к другим как к себе. За глаза меня называют стервой, и это умиляет. Кто-то сказал, стерв не бывает, а бывает недостаток мужского внимания. А вы попробуйте приручить стерву. А любить стерву вообще? Большое испытание. В понятие «стерва» я вкладываю позитивный смысл. Верное определение для тех дам – безупречность. Ведь стерва никогда и ничем не жертвует ради того, чтобы просто произвести впечатление. Она реально впечатляет и не стремится бесконечно приумножать число поклонников, так как знает себе цену. Нужно держать мужчину в форме вертеть этим, соблазнять, покорять и уничтожать. Стервы прекрасно с этим справляются, ведь они яркие, неординарные личности, жестокие и уверенные в себе, способные взять от жизни все. Я живая, а значит, иногда хочу влюбиться. Жду эту любовь, а она не приходит. Вот и провожу время с чужими людьми, пользуюсь их чувствами и понимаю что ничего не могу дать взамен. Наблюдая за ползающими с несчастными глазами у моих ног особями противоположного пола, прихожу к выводу, что ими верховодит эгоистическое желание привязать меня, как и других женщин, на веревочку и всю оставшуюся жизнь радоваться, что сделали объект охоты своей собственностью. Не понимаю, почему это чувство называют возвышенным если в конечном счете оно направлено на себя любимого? Несколько лет назад, когда я была совсем иной, любовь сыграла со мной злую шутку, разделала меня будто кухонным ножом, вывернула наизнанку и выкинула на улицу, а внутренности скормила своей подруге депрессией. А уж та постаралась, выгрызла меня изнутри, опутывала своими корнями, даже дышать давала когда ей удобно, и при этом смотрела на меня с издевкой, понимая, что она — единственное, что у меня осталось. Увы, когда у человека потребительская корзина выше средней, о нем думают, что он более сильный в моральном плане, что ему можно причинить боль. С годами я все больше убеждаюсь, что настоящая любовь бывает лишь в юности, а дальше лишь глупость либо цинизм. Страшно подумать, что люди делают во имя любви, жертвуют самолюбием, разумом, здоровьем, как психическим, так и физическим. Ради человека, на которого смотрят сквозь розовые очки. Приобретая любимого человека, многие женщины теряют себя. Падать с облаков очень больно, причем падение неизбежно. Ты медленно умираешь внутри пустота, огромная зияющая дыра которая поглощает все. Ты это переживешь, снова начинаешь дышать, но самое ужасное, что любовь — это не болезнь, которой можно переболеть один раз. Она вернется еще и еще, снова будет плавить мозги и делать из влюбленного человека растение, которому нужна лишь вода. Честное слово, будь моя воля, я это чувство у себя бы вырезала. Любить очень сложно. Именно любить, а не как это обычно бывает, получил что хотел и успокоился. Как сказал один великий человек, любовь – это переоценка сексуального порыва. Именно в этом варианте она встречается чаще всего. Обычно все думают исключительно о себе и любят только до тех пор, пока не удовлетворят свое самолюбие. Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством. А знаете почему? Знаете, от чего возникает ощущение огромного счастья? Только от того, что мы воображаем, будто пришел конец одиночеству. Надеемся, что не будем больше заброшены, затеряны в этом мире. Какое заблуждение! Кажется, еще немного, и мы будем одним целым. А после долгих ожиданий и надежд наступит день, Когда становишься еще более одинокой, с каждым поцелуем, с каждым объятием, отчуждение растет, и вскоре неземное чувство испаряется. И уж с трудом узнаешь человека, который был для тебя всем в определенную пору жизни своего бывшего возлюбленного. Любовь к музыке, искусству, свободе, даже к стране. Вот это я понимаю, это искренне, серьезно и надолго. Между особями противоположного пола может быть все, что угодно – страсть, влечение, привязанность, преклонение, даже дружба. А вот прогулки под луной, обещание счастья до гробовой доски, слезы в подушку – превосходное клише для мелодрам. Именно поэтому я предпочитаю жить только своими интересами и для себя. Для меня важны прежде всего моральная независимость и жизнь согласие с собой. И не потому, что я боюсь боли или страданий. Просто не хочу, когда мужчина уйдет, вдруг осознать, что ничего хорошего у меня не осталось. Я думала, что всю жизнь буду свободна, но однажды встретила его, и все изменилось. Именно с ним я поняла, что жить постоянно сгорая от страсти невозможно. Этот человек смог вырвать все мои негативные эмоции, и в моей душе засветило яркое солнце. При мысли о нем меня сразу бросало в дрожь. Со временем я поняла, что это чувство «хорошо», только когда не ослепляет. А если начнешь идеализировать своих избранников, ошибки неизбежны. Тебя начнут эксплуатировать, пользуясь твоими сильными чувствами. Из своих эгоистических побуждений настоящая любовь не та, что выдерживает долгие годы разлуки, а та, что выдерживает долгие годы близости. Я научилась чувствовать любимого, ощущать его боль, страх, его радость. Он показал, что лучшее от рада на земле провести вечер рядом с любимым человеком, молчать и при этом чувствовать себя счастливой от одного его присутствия. Нельзя требовать большего, ибо слияние двух душ невозможно. Я так его полюбила, что, потеряв постоянно, искала взглядом среди случайных прохожих. Перед тем уходом мне приснился странный сон, будто я, примеряю черное свадебное платье, моего мужа жестоко убили. Мотоциклист на ходу, приблизившись вплотную к автомобилю, Примагнитил на крышу какую-то дрянь. Раздался мощный взрыв. Все, кто находились в машине, погибли, в том числе и мой муж. А потом было несколько взрывов на кладбище. Я чудом уцелела, меня увезли в больницу. А затем прямо в больнице раздался еще один взрыв. Мощной волной меня откинула в сторону. Рядом упала моя соседка по палате Маринка, И тогда я поняла, что на этот раз хотели убить именно меня и дала себе установку «жить» любой ценой во имя памяти мужа.